Глава двенадцатая Несмотря на зимнюю резину, Мустанг по пути к дому Селесты пару раз заносила, но Джою удалось ни во что не врезаться. Он остановил автомобиль на улице, не сворачивая на подъездную дорожку, к белому, зеленым цоколем и двумя слуховыми окошками дому Бейкеров. Он и Селеста побежали к крыльцу через лужайку. Свет из окон падал на траву, блестел на льду, который начал образовываться на стеклых рамах, горело лампой на крыльце. Им следовало проявлять осторожность, потому что Пиджи мог добраться до дома Бейкеров раньше их. Они же не знали, какой из трех семей Коул Велью он нанесет визит первый. Но Селеста, охваченная паникой, открыла дверь и влетела в маленькую прихожую с криком «Папа! Мама! Где вы? Мама!» Никто не ответил. Понимая, что любая попытка удержать девушку обречена на провал, замахиваясь монтировкой на каждую тень, Джой старался держаться как можно ближе к Селесте, которая, распахивая двери, перебегала из комнаты в комнату, зовя мать и отца с каждым мгновением... В ее голосе прибавлялось ужас. Четыре комната внизу, четыре наверху, две ванные. Не особняк, конечно, но куда лучше и больше дома, в котором жил Джой. И книги. Везде книги. Последние из Селеста проверила свою спальню, но и там родителей не было. Он их захватил, — в отчаянии воскликнула она. Нет, я так не думаю. Оглянись, никаких признаков насилия. Никаких следов борьбы. И я сомневаюсь, что они ушли с ним добровольно, особенно в такую погоду. Тогда где же они? Если бы им пришлось неожиданно уехать, они оставили бы тебе записку. Не отвечая, Селеста развернулась, выскочила в коридор, перепрыгивая через две ступеньки, спустилась на первый этаж. Джой догнал ее в кухне, где она читала записку, пришпиленную к пробковой доске рядом с холодильником. — Селеста. Этим утром Беф не вернулась домой с Мессы. Никто не знает, где она. Ее ищет шериф. Мы поехали в Ашервиль, чтобы успокоить Фила и Сильвию. Они сходят с ума от тревоги. Я уверен, что все будет хорошо. В любом случае мы вернемся домой до полуночи. Надеюсь, ты хорошо провела время у Линды. Запри все двери. Не волнуйся. Беф наверняка объявится. Бог не допустит, чтобы с ней что-то случилось. С любовью. — Мама. Отвернувшись от записки, Селеста взглянула на настенные часы. Две минуты десятого. Слава богу, он до них не добрался. — Руки! — внезапно вспомнил Джой. — Покажи мне свои руки. Она протянула к нему руки ладонями вверх. Кровночащие стигматы превратились в едва заметные синяки. — Должно быть, мы принимали правильные решения, — В голосе Джой слышалось облегчение. «Мы меняем судьбу. Поменьше мере твою судьбу. Давай продолжать в том же духе». Переведя взгляд с рук на лицо девушки, Джой увидел, как широко раскрылись глаза Селесты. Решил, что за спиной кто-то есть. С гулко бьющимся сердцем развернулся, вскидывая монтировку. «Нет, я увидела телефон». Она шагнула к настенному телефонному аппарату. «Мы можем вызвать помощь. Мы позвоним в управление шерифа, дадим им знать, где они смогут найти ДЭФ, направим на розыск ПИДЖИ». Таких старинных телефонов с наборным диском Джой не встречал уж давным-давно. Пусть это покажется странным, но именно телефонный аппарат окончательно убедил его в том, что он перенесся на двадцать лет в прошлое. Селеста набрала номер оператора, несколько давила на рычаг. Гудка нет. Ветер. Мокрый снег, провода могли оборваться. Нет. Это он обрезал провода. Джой понимал, что она права. Селеста бросила трубку и направилась к двери. Пойдем. Здесь можно найти кое-что посущественнее монтировки. В кабинете она подошла к письменному дубовому столу. Выдвинула средний ящик, достала ключ от ружейного шкафа. Две стены кабинета занимались стеллажи с книгами. Джой провел рукой по глянцевым крышкам. Этим вечером я, наконец, понял, когда Пи-Джи добился моего молчания, убедил не выдавать его. Он украл мое будущее. — Ты про что? — — спросила Селеста, открыв стеклянную дверцу оружейного шкафа. «Я хотел стать писателем. Это все, о чем я мечтал. Но писатель всегда старается, если он хороший писатель, всегда старается сказать правду. Как я мог говорить правду? Как я мог стать писателем, если отгораживался даже от правды о собственном брате? Он не оставил мне выхода из тупика» который загнал, он не оставил мне будущего, а писателем стал сам. Селеста взяла со стойки ружье, положила на стол. Ромингтон, двадцатого калибра, помповик, отличное оружие. Но скажи мне, как он может быть писателем, если, как ты говоришь, для писателя главное это правда? Он же лжец и обманщик, и при этом хороший писатель. Все говорят, что да. Она достала из шкафа второе ружье, положила рядом с первым. Тоже Рамингтон. Нравится отцу эта марка. Двенадцатый калибр, приклад из орехового дерева. Я не спрашиваю тебя, что все говорят. Что думаешь ты? Он хороший писатель в твоем будущем. Он добился успеха. И что? Последнее не свидетельствует о том, что он хороший писатель. Он лауреат множества премий. Я всегда притворялся, что считаю его хорошим писателем. Но на самом деле я так никогда не считал. Присев на корточки, она выдвинула ящик в нижней части оружейного шкафа, начала в нем шарить. — Значит, сегодня ты заберешь свое будущее назад и станешь хорошим писателем. В углу стоял серый металлический ящик размером с брифкейс. В нем что-то тикло. «Что это за штука в углу?» — спросил Джой. «Это датчик окиси углерода и других токсичных газов, просачивающихся из горящих выработок. Еще один стоит в подвале. Эта комната расположена не над подвалом, поэтому оборудована собственным датчиком. Со встроенной сигнализацией... Да, если содержание токсичных газов превысит норму, она поднимет тревогу». Селеста достала две коробки с патронами, поставила на стол. В коул такими датчиками давно уже оборудован каждый дом. Вы живете, как на парковой бочке. Да, но подведенный к ней Бигфордов шнур тлеет очень медленно. Почему вы до сих пор не переехали? Бюрократы, бумаги, задержки. Если мы выехали до того, как государство подготовило все документы, они бы заявили, что дом брошен, и заплатили бы за него гораздо меньше. Так что приходится жить здесь». Рисковать, подстраиваться под них, если хоть, чтобы тебе выплатили более-менее приличную компенсацию. Открыв одну коробочку с патронами, Селеста взяла за вторую. — Ты знаешь, как управляться с этими ружьями? — спросил Джой. — Я стреляю по тарелочкам. Я хочу с отцом с тринадцати лет. — На охотность-то не похоже. Он начал заряжать ремингтон двадцатого калибра. — Я никогда никого не убивала. Всегда целюсь мимо. — Твой отец этого не замечал. Дело в том, что когда мы не охотились с карабинами или с ружьями, на мелкую дичь или на оленя, он тоже всегда нарочно промахивается, только не знает, что я в курсе. — Какой же смысл в такой охоте? Заряжая второй ремингтон, она тепло улыбнулась, подумав о отце. — Ему нравится гулять по лесу, особенно по утрам, Вдыхая аромат сосен и проводить время со мной, он этого не говорил, но я всегда чувствовала, что ему хотелось сына. Когда мама рожала меня, у нее возникли осложнения. Она больше не могла иметь детей. Вот я и старалась, как могла заменить отцу сына. Он думает, что я настоящий сорванец. Ты удивительная. Селеста торопливо рассовывала запасные патроны по карманам черного дождевика. Джой встретился с ней взглядом, окунулся в таинственные глубины и едва выплыл. Столь необычная девушка встретилась ему впервые, и он надеялся, что она найдет в его глазах что-нибудь притягательное. — Ты думаешь, Беверли первая? — спросила Селеста после того, как Джой рассовал запасные патроны по карманам джинсовой куртки. — Первое. Кого убил Пиджи, я на это надеюсь, но не знаю. Я думаю, были и другие, — очень серьезно сказала она. После этой ночи, после Беверли, когда я позволил ему выйти сухим из воды, я знаю, что были и другие. Вот почему он ведет цыганский образ жизни. Поэт, автострад, чтоб я сдох». Ему нравится переезжать с места на место, потому что таким образом он перемещается по территориям, которые контролируют разные полицейские управления. Я не осознавал этого раньше, не хотел осознавать, но это классический социопатический профиль. Одинокий странник, чужак, незнакомец везде и всюду, практически невидимка. Маньяка-убийцу поймать куда проще, если он совершает свои чудовищные преступления в одном и том же регионе. Тут надо отдать должное блестящей задумке Пиджи. Он выбрал себе профессию перекати поле, преуспел в ней, стал богатым и знаменитым, и при этом получил идеальное прикрытие — возможность убивать кого угодно и где угодно, практически оставаясь вне подозрений. Ему же необходимо переезжать с места на место, чтобы собирать материал для своих прекрасных книг, наполненных любовью, мужеством и состраданием. Но все это, насколько я понимаю, в будущем, — заметила Селеста. Может, в моем будущем, может, в нашем, а может, есть только одна возможность, одно будущее. Я не знаю, как оно устроено, я не хочу даже думать об этом. Джой почувствовал горечь во рту, словно слово «правды» могло быть таким же горьким, как и лекарство. «Я не знаю, какое это было будущее, одно из возможных или единственное, но мне все равно лежит часть вины за убийство, совершенное им после того, как он сделал это с Берли, потому что в тот вечер я мог положить этому конец. Вот почему ты сейчас здесь», со мной чтобы исправить допущенную тобой ошибку чтобы спасти не только меня но и всех кого он убил бы потом и чтобы спасти себя она подняла со стола ружье дослала патрон в казенник но я говорила про другое по моему пиджи убивал и до Берли. слишком уж хладнокровно он говорил с тобой джой Слишком гладкой получилась сказочка о том, что она выбежала на дорогу перед его машиной в Пайн-Ридж. Если бы она была его первой жертвой, он мог бы и запаниковать. Особенно в тот момент, когда ты открыл багажник и обнаружил тело. Если учесть, с какой легкостью он обвел тебя вокруг пальца, получается, что он привык возить в багажнике трупы женщин в поисках укромного места, где можно их бросить. Он досконально продумал свое поведение на случай, если кто-то обнаружит тело, до того, как он успеет от него избавиться. Джой склонялся к мысли, что Селеста в этом права, как и в том, что телефонные провода оборвал отнюдь не ветер. Неудивительно, что он запаниковал в кабинете Генри Кадинска, когда адвокат познакомил его с завещанием отца, Пиджи посылал отцу кровавые деньги, такие же грязные, как тридцать серебренников Иуды, наличные, полученные от самого дьявола и то были бы чище. Джой передернул затвор, загоняя патрон в казенник своего ружья. Пошли.